Вызов на дуэль вашему сыну не имеет под собой никаких оснований. Да, но как быть, принимать вызов или не принимать, спросил Геккерин. Если не принять вызов, то могут подумать, что Дантес трус или имеет какое-либо отношение к безымянным письмам, рассуждал Мадвинов. Нет, я не согласен, заявил Геккерин. Ни о каком принятии вызова моим мальчиком не может быть и речи. Пусть думают, что хотят о нем, но видит Бог, он ни в чем не виновен. Мордвинов пожал плечами и покачал головой. Я понимаю вас и разделяю вашу тревогу. Мне думается, что надо посоветоваться по этому вопросу с графом Бенкендорфом, сказал он. Знаю, знаю о выходке Пушкина. Государь должен пригласить его к себе и указать ему о неуместности и несерьезности его действий. Кстати, забыл узнать у вас, как сердечные дела Дантеса, спросил Бенкендорф Геккерина. «Кто вы имеете в виду?» – не понял Геккерин. «Я имею в виду Екатерину Гончарову», – пояснил Бенкендорф. «Она безмерно влюблена в моего мальчика, но он, вы сами знаете, увлекся ее сестрой Натали», – ответил Геккерин. «Если Дантес...» Сделает Екатерине предложение выйти за него замуж немедленно, то никакой дуэли никогда не состоится», объявил Беккендорф. «Вы меня поняли, друг мой?» спросил он удивленного Геккерина, который, однако, быстро сообразил, что к чему. «Я понял и воспользуюсь вашим умным советом», ответил посол. «В этот же день Между Геккерином и Пушкиным состоялся разговор, во время которого Геккерин попросил поэта дать двухнедельную отсрочку дуэли, так как Дантесу необходимо было устроить свои личные дела. Поскольку поэт не спросил Геккерина, о каких личных делах Дантеса идет речь, Геккерин объявил, что состоится помолвка Дантеса с Екатериной Гончаровой, родной сестрой его жены. Пушкин был поражен и, конечно же, согласился на отсрочку дуэли с Дантесом, которая была уже назначена на 19 ноября 1836 года в стороне Парголова, решив, что она явно неуместна и опасна. Все-таки сестра жены, нельзя мешать ее счастью. Накануне секундант Пушкина, граф Саллагуб и секундант Дантеса отташе французского посольства Виконт-Даршак обговорили все условия поединка, который теперь переносился на январь 1837 года. 17 ноября 1836 года поэт сообщил своим друзьям и знакомым, что вызов на дуэль Дантеса следует считать недействительным, поскольку на этом настаивала Екатерина и его жена. На следующий день состоялась беседа Бенкендорфа с Мардвиновым. Никакого примирения между Пушкиным и Дантесом нельзя допустить. Однако сватовство Дантеса к Екатерине должно оставаться в силе говорил Александр Христофорович. Мне думается, что новое появление безымянных писем, адресованных Пушкину, не оставит его желания драться на дуэли. Только бумага должна быть из голландского посольства, как и речь, указывающая на возможное авторство иностранного подданного, каким является наш друг Геккерин, засмеялся Бенкендорф. «Я займусь этим немедленно», — сказал Мордвинов. «С Богом, друг мой! Жду результатов!» — попрощался со своим помощником шеф-жандармов. Через два дня Пушкин и его знакомые вновь получили анонимные письма, в которых вновь наносились оскорбления ему и его жене.